Исполнение, настройка организации и настраивание людей. Глава 12. Голос и дисциплина исполнения. Согласование целей и систем для достижения результатов. Эпиграф. Ни одна лошадь не поедет, пока ее не запрягут. Ни пар, ни газ не приведет в действие ни один механизм, пока не будет заключен в какую-нибудь емкость. «Ни агара не даст ни света, ни тепла, если не обуздать ее энергию. Никакая жизнь никогда не станет великой, пока не будет на чем-то сосредоточена, чему-то посвящена и организована». Генри Эмерсон Фоздик Прежде чем вы начнете слушать эту главу, взгляните на рисунок 42 в буклете приложений Как вы помните, он выражает основную идею главы. Речь пойдет о согласующей роли лидера. Итак, Первая альтернатива, согласующая роли лидера, верить в то, что создание образца для подражания отдельным человеком достаточно для обеспечения значительного роста организации. Вторая альтернатива – верить в то, что постоянно донося до сотрудников видение и стратегию, целенаправленно и тщательно разработанные вами, можно достичь целей вашей организации. Структура и системы имеют второстепенное значение. Третья альтернатива заключается в том, чтобы, во-первых, с помощью как личного морального авторитета, так и формального авторитета создавать системы, которые помогут формализовать или институционализировать стратегию и принципы, воплощенные в общем видении и ценностях вашей компании. Во-вторых, сформулировать последовательные цели на всех уровнях организации, согласованные с вашим общим видением, ценностями и стратегическими приоритетами. В-третьих, корректировать и согласовывать собственные действия с обратной связью, регулярно получаемой от участников рынка и организации и свидетельствующей о том, насколько хорошо вы удовлетворяете потребности и создаете ценность. Если вы заявляете, что ваша ценность – сотрудничество, значит, вы должны поощрять сотрудничество, а не конкуренцию. Если вы говорите, что ваша ценность – все заинтересованные стороны, значит, вы должны регулярно собирать информацию обо всех, заинтересованных сторонах и перестраивать свою деятельность в соответствии с ней. Нужно поливать то, что вы хотите вырастить. Образ жизни и лидерство, построенный на принципах, способствует формированию доверия. Определение курса позволяет создать общее видение и установить порядок, не предъявляя при этом никаких требований. На следующем этапе встает вопрос, как добиться последовательной реализации ценностей и стратегии, чтобы каждый двигался в верном направлении, А формальному лидеру при этом не нужно было постоянно напоминать о себе. Ответ на этот вопрос – согласование, разработка и исполнение систем и структур, подкрепляющих основные ценности и важнейшие стратегические приоритеты организации. Проанализируйте структуры, системы и процессы, действующие в вашей организации в настоящее время. Позволяют ли они сотрудникам реализовывать свои основные приоритеты или же создают препятствия? Согласуются ли они с ценностями, на которые опираются организации? Обязанность лидера – устранять препятствия, а не создавать их. Поэтому процесс согласования требует от него глубокого и тщательного анализа как своих действий, так и функций различных организационных систем и структур, играющих роль священной коровы.